И прожили они в той избушке целых десять лет, и время пролетало совсем незаметно. А дочь, которую родила королева, за это время успела вырасти. Была она сердцем добрая, лицом красивая, и была на лбу у нее золотая звезда. Однажды в замке стирали белье, и она заметила двенадцать мужских рубашек и спросила матери, «Чьи это рубашки? На отца ведь они слишком малы». Ответила ей мать с тяжелым сердцем. — Милое дитя, это рубашки твоих двенадцати братьев. Девушка спросила. — А где же мои двенадцать братьев? Я никогда о них ничего не слыхала. — Бог везде, странствуют они теперь по свету. Ответила мать и привела дочь к потайной комнате. Открыла ее и показала ей двенадцать, наполненных стружками гробов и маленькие подушечки. — Эти гробы? — сказала она. Были приготовлены для твоих братьев, но они тайно ушли из замка, когда ты родилась, и она рассказала ей, как все это произошло. Девушка сказала, Не плачь, милая матушка, я пойду и разощу своих братьев. Она взяла 12 рубашек и ушла. Попала она как раз в тот самый дремучий лес. Шла на целый день и под вечер подошла к заколдованной избушке. Она вошла. И увидела там мальчика, он спросил у нее, — Ты откуда пришла и куда идешь? Он удивился, что она такая красивая, что на ней королевское платье, а на лбу золотая звезда. — Я королевна, — ответила она, — ищу своих двенадцать братьев и буду искать их повсюду на свете, где есть только синее небо, пока не найду их. И она показала ему двенадцать рубашек, которые принадлежали ее братьям. И понял тогда Вениамин, что это его сестра, и сказал. «Я твой младший брат Вениамин». Она от радости заплакала. И Вениамин тоже. И стали не целовать и обнимать друг друга. И он сказал. «Милая сестрица, я должен тебя предупредить, что мы с братьями поклялись убивать всякую девушку, какую встретим, потому что из-за девушки мы должны были покинуть свое королевство». «Что ж, я охотно умру?» — сказала она, — если я этим смогу спасти своих двенадцать братьев. — Но я не хочу, — ответил он, — чтобы ты умерла, спрячься вот в этот чан, пока не придут одиннадцать братьев, а я уж как-нибудь их отговорю. Она так и сделала. Когда наступила ночь, братья вернулись с охоты и был готов для них ужин. Они сели за стол, начали есть и спрашивает Вениамина. — Ну, какие у тебя новости? — «А разве вы ничего не знаете?» — сказал Вениамин. «Нет», — ответили они. А он продолжал. «Вы были в лесу, а я оставался дома, но знаю больше, чем вы». «Так расскажи нам». «Хорошо», — сказал он. «Только пообещайте мне, что первую девушку, какую мы встретим, убивать не станем». «Да», — воскликнули они. «Мы ее помилуем, только расскажи нам все». И он сказал а наша сестра здесь. Он поднял чан. и Вот вышла оттуда королевна в своей королевской одежде с золотой звездой на лбу. И была она так прекрасна, нежна и мила. И все обрадовались, кинулись к ней на шею, стали ее целовать и полюбили ее от всего сердца. И осталась она вместе с Вениамином в избушке и стала помогать ему по хозяйству. Одиннадцать братьев ходили в лес, Ловили диких косуль, птиц голубей, чтобы было что есть, а сестра с Вениамином готовили пищу. Она ходила собирать хворост, чтобы было на чем варить еду, а вместо овощей собирала разные травы и ставила в печь горшки, чтобы к приходу одиннадцати братьев приготовить им ужин. Она следила в избушке за чистотой и порядком, убирала постельки, чтобы были они чистые и свежие, и братья были всегда довольны и жили с ней все очень и очень дружно. Однажды Вениамин вместе с сестрой приготовили прекрасный обед. И когда все собрались, они сели за стол, ели и пили, и были радостные и веселые. Но рядом с заколдованной избушкой был маленький садик. И росло в нем 12 лилий, что зовутся также студентами. И вот захотелось ей сделать братьям приятное. Она сорвала двенадцать лилий, чтобы подарить каждому брату после обеда по цветку. Но только сорвала она лилии, И вмиг обратились двенадцать братьев 12 двенадцать воронов.